Затем, сложив приказ, он сунул его за борт своей кожаной куртки и вышел. Ни король, ни капитан не произнесли бредом ни слова. «О человеческое сердце! О компас монархов!» Прошептал оставшись один Людовик. Когда же я научусь читать в твоих сокровенных изгибах так, словно предо мной лежит открытая книга? Нет, я неплохой король. Я не жалкий король. Но я еще сущий ребенок. Политические соперники